Обед на двоих, одно первое «Борщ монастырский» и одно второе «Фальшивый заяц» или «Настоящая лапша», съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради» вырывал из бюджета 15 рублей в месяц. Примечание. В вегетарианской столовой «Не укради» вероятно шутка, поскольку в 1927 году среди московских столовых не было ни одной с библейской заповедью в названии «Конец примечания».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 Имеется в виду часы торгового дома Павел Буре, фирма эта была основана швейцарским коммерсантом П. Э. Буре, получившим в 1816 году от Александра I привилегию на торговлю часами. Сам он часовым мастером не был, лишь продавал часы, произведенные в Швейцарии, которые приобретал партиями. Удачливый торговец вскоре купил завод, стал поставщиком двора, торгуя и карманными, и настенными часами. Наследники его постоянно увеличивали оборот фирмы. В 1920-е годы часы Буре считались признаком респектабельности. Конец примечания. Пишет он эти стихи за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых владельцев пришедших отправлять телеграммы. «Матрас ломает жизнь человеческую». В его обивке и пружинах таится какая-то сила притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финогент и девушки, они хотят дружить с матрац-владельцами. Финогент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно, повинуясь законам природы, начинается цветение молодости. Фенагент, собравший налог, как пчела, собирает весеннюю взятку, с радостным гудом улетают в свой участковый улей, а отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один. Матрац ненасытен, он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна эта жерка, ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему «Пойди и купи рубель и качалку». Примечание «Купи рубель». Рубель южнорусский или валёк – приспособление для стирки белья. Деревянный слегка изогнутый дугой брус с рукоятью – Длиной он обычно с полметра, шириной примерно в ладони, в четверо меньше толщиною. Наружная вогнутая сторона плоская, а с внутренней вырезаны поперечные валики овальной формы, рубцы. Рубелем выколачивают при стирке стопы мокрого белья, а также накатывают белье на скалку, отжимая и разглаживая. Конец примечания. «Мне стыдно за тебя, человек. У тебя до сих пор нет ковра».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 Я не люблю детей. Ты полюбишь их. Вы пугаете меня, гражданин Матрац. Молчи, дурак. Ты не знаешь всего. Ты еще возьмешь в Моздреве кредит на мебель. Примечание. В Моздреве кредит на мебель. Вероятно, речь идет о продаже мебели в рассрочку московским трестом деревообрабатывающей промышленности. У этого треста были свои магазины, где продавалась выпускавшаяся его предприятиями мебель. Конец примечания. «Я убью тебя, матрац! Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в дома управления!» Так, каждое воскресенье под радостный звон матрацев циркулирует по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день. Есть в Москве особая категория людей –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 Примечание. Стены расписаны французом Пьеви де Шаваном. Пьеви де Шаван, годы жизни 1724-1798, считался на рубеже XIX-XX веков классиком монументальной декоративной живописи. Конец примечания. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь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 — Пусть видит, — решила озлобленная Лиза.